воздействия на мир. Имеется, впрочем, одно существенное обстоятельство: сами понятия добра и зла даны человеку в двух противоположных аспектах. Первый свойственный всем живым существам. Это воздействие мира на субъект. Добро это то, что помогает выжить особи или виду: солнце, еда, самка. Зло это то, что мешает выживанию. Второй аспект уже требует самопознания. Это оценка своего воздействия на мир. Способность человека отчленить свою жизнь на поступки и оценивать их с моральной точки зрения по отношению к различным частям внешнего мира. Несомненно, является врождённой. Воспитание, конечно, влияет на критерии оценки, но сама способность явно дана свыше. Это означает, что у человека имеется интуитивное представление о том, что для мира хорошо, а что плохо. Разумеется, это представление сильно зависит от того, насколько хорошо человек воспринимает внешний мир, и кроме того, сильно искажается общественным воспитанием, преследующим узкую цель сохранения вида и эгоизма. Однако, по-видимому, ощущения добра и зла во втором аспекте предназначены для ориентации человека в мире. Индивидуальное зло тогда есть ощущение того, что человек отягощает мировую карму. Понятие о мирового зла получается переносом индивидуального зла на антропоморфного бога. Однако джняни йога рассматривает в качестве первопричины эволюционирующую вселенную безграничный абсолют, включающий личного бога как часть. И поэтому задаваться вопросами типа зачем бог создал вселенную и почему он создал её так, а не иначе, бессмысленно, так как эти вопросы предполагают человеческую логику создателя. Можно однако задаваться вопросом, какую роль играет то или иное явление. В частности добро и зло имеют таким образом двоякую функцию, будучи оценками воздействия мира на субъект. Они дают ему возможность сохранить существование, а будучи оценками, участие от субъекта в мире ориентируют его в мировой карме.